Глава двадцать шестая. м а р ь я н а курила, сердито в ы д в а я дым, и смотрела на меня круглыми осуждающими глазами. Я вздыхала, м а я и л а с ь отводила взгляд и снова вздыхала. Ну, в ы д а л а наконец, подруга, докурив сигаретку. Что это я сейчас видела? А что? Не придумала я сказать ничего лучше. и м е я право. Заулыбалась. Вспомнив, как Эрик узрев всю эту толпу в своей с п а л ь н е укутал меня одеялом, чмокнул в нос и голый поднялся с кровати. м о л ч а пошел на непрошенных гостей, так что все дружно начали п я т и т ь с я к выходу. Мне правда совсем не понравилось, как Янка в этот момент смотрела на моего небритыша. Ну да ладно, я ее очень даже понимаю. Когда на тебя идет такой мужик, волей неволей слюнки потекут и облизываться начнешь. В итоге в комнате остались только мы с Эриком, да Марис с горьком. Тут, правда, попытался моя подруга утянуть к двери. Но разве этот разозленный монумент сдвинешь с места, если она того не желает? Барышня, подойдя к п л о т н у ю обратился к ней Эрик: Не хотите нас покинуть? Да я только приехала! Возмутилась м а р ь я н а и протрубила в мою сторону: Снежка, пять минут тебе на сборы. Время пошло. После чего величественно повернулась и по-прежнему поддерживая горьком за талию выпала из комнаты. И вот теперь пилил меня взглядом и требовал объяснений. Ты хоть поинтересовалась, к кому к койку прыгаешь? Ядовито процедила, снова закуривая. Вообще-то еще как поинтересовалась и точно знаю, с кем меня опять свела шутница судьба. Но на всякий случай сделала большие глаза и прошептала: н ну что преступник?" И скрывается от закона хуже. Марина хмурилась, с усилием выбралась из кресла и неслышно мягкой поступью, которая меня всегда поражала в таком крупном теле, прокралась к двери, резко распахнула и в ы с у н у л а голову в коридор. Никого. Удовлетворенно вздохнула, вернулась на место и зашептала, приблизив губы к моему уху: "Эрик твой, мать его женщину." Много лет работал в особом отделе в одной очень интересной структуре, очень очень интересной и очень очень государственной. И был там не просто мальчик, подай принеси, а очень ценный персоной. А потом его уволили, внесли в черные списки, и он уехал из страны. Но судя по всему, кое-какие отношения у них остались. У отдела Эйрк твоего. Я после того, как м и ш а н и н мне кое-что нарыл в своих базах. Еще и к отцу съездила и поговорила с ним. В общем, Снежкам хреново все с твоим работодателем. Никакого будущего с ним быть не может. А настоящая под большим знаком опасность. Подруга отстранилась и тяжко вздохнула. И что я вижу, приехав сюда предупредить мою подругу о том, как у подозрительный тип хозяин этого дома. Снежана, мы с тобой мало в детствах е н л е б а л и с ь ото секретности и этих сотрудников секретных отделов. Может, ты забыла, как мы с тобой целый год в закрытом пансионате, больше похожем на тюрьму, выживали? Пока наши матери прятались, хрен знает где, ацы о т родин долг отдавали. Ну, для меня это время было не таким уж и плохим. Я нервно п о г л а л а плечами, вспоминая, как радовался, оказавшись в спасительной дали от своих родителей. Хотя бы не били, это счастье. И м а р е спасибо за предупреждение, но в этот раз я как-нибудь сама разберусь. Мариана с д о с а д о й посмотрела на меня и сердито протянула: "Что же ты такая дура, снежиночка? Не с м е й называть меня этим именем!" прорычал я, чувствуя, как от бешенства мгновенно закладывает уши, а глаза затягивает красной пеленой, отключая и разум и инстинкты самоохранения. с "Не с м е й Мариана! Как хочу, так и буду называть, раз ты такая идиотка!" выкрикнула подруга истеричным фальцетом. Я несколько раз глубоко вздохнула, возвращая сознание на место, отвернулась от подруги и равнодушно произнесла: "Тогда пошла вон отсюда, чтобы тебя здесь не было, когда вернусь". Встала и на деревянных ногах вышла из комнаты, стараясь не слушать, как за спиной Скулиты зовет меня м а р ь я н а